Глава 20. Судьба Перед отступлением технический отдел Федерации вместе с отрядами внутренних войск и ополченцами с привычной методичностью вынесли из прифронтовой зоны все, что плохо лежало. В первую очередь обломки магических кораблей, дирижаблей, полиплановых самолетов Также были остатки ракет, поврежденная техника, оружие и броня, как земных войск, так и поверженных врагов. Удалось даже немного стрел и метательных копий собрать при отступлении. Голь на выдумку Хетра. Несмотря на то, что фирмы Ареса во внешнем мире и даже в других вселенных зарабатывали много денег, нереально много для графа по сравнению с фракцией зла, благосостояние землян было ничтожным и бедность толкала их к бережливости. Это не какая-нибудь одиозная, но тупая и бесполезная идея экономной экономики, которая пропагандировалась некими старыми русскими лидерами и в конечном итоге послужила не главным, но одним из гвоздем в крышку гроба самой могущественной и уважаемой русской империи во все времена, начиная с первых дохристианских славянских князей – Это был единственный период в жизни русской цивилизации, когда ее экономика была мощнее, например, китайской цивилизации, которая до начала XIX века на протяжении более чем двух тысяч лет была первой экономикой мира. Даже под пятой Чингисхана Китай был много богаче объединенной Европы, Но даже после того, как в ходе опиумных войн Китай был разграблен и поставлен на колени, его экономика была сильнее экономики Российской империи, имеющей в своем составе чуть ли не пятую часть суши, если считать вместе с Аляской. В начале XX века великая русская цивилизация обрела второе рождение, пустив горнили и крови междоусобных войн, И богатство новая цивилизация приобрела только своим трудом и своим умом. Не на бесконечном грабеже колоний, не на убийстве миллионов местного населения захватываемых территорий, не на эксплуатации бедного населения других стран. Воля, целеустремленность человеколюбия человеколюбие русского человека или человека с русским духом, независимо от конкретной национальности в этот момент – проявила себя в полной мере, и был создан гигант, которого прежде не видела человечество. Мамонт был настолько мощным, пухлым и жирным, что не только обогатил станками, оборудованием и высококвалифицированными специалистами западных партнеров, но еще более 30 лет после его смерти останки кормили население – Более всего это было заметно в провинции и деревнях, где электросети, водопроводы и газопроводы не менялись и не могли смениться по 30 лет. Где мост, который построили 40 лет назад, за полгода верой и правдой прослуживший 30 с лишним лет, не могли отремонтировать 7 лет, несмотря на все современные технологии. Однако и на старуху бывает проруха. Слишком самовлюбленные, но отнюдь нехорошо образованные партийные лидеры, построившие свою карьеру не в период народной нищеты, а в богатые и сытые годы, лучше всего умеющие болтать, а не думать своими тупыми и ненаучными идеями, начали медленно подтачивать колосса, И экономная экономика была одной из крыс, грызших ноги слона. Генри Форд, один из величайших промышленников человечества, специально выкупил у акционеров компании их доли, потому что они мешали ему вкладывать деньги в исследования и разработки. Машины Форда были невообразимо дешевы, но безопасны и долговечны. Двигатели работали по 50 лет и более. Самолеты летали по 70 лет, шасси автомобилей можно было использовать в сельском хозяйстве вместо тракторов. Акционеры и наемные директора зарабатывают здесь и сейчас. Они экономят сегодня, чтобы сожрать выгоду будущих поколений, а хозяйственник экономит на всем, кроме развития, чтобы не он сам, а его дети, внуки и правнуки могли пользоваться плодами его труда. Чиновник же, занявший должности из карьерных устремлений или по договоренности между сильными мира сего, что тот наемный директор, ему нужно показать красивую картинку здесь и сейчас, и до этой картинки он выпивает все соки из фундамента цивилизации, точно так же, как большинство наемных директоров подтачивают фундамент корпорации, на которой работают, Не то, что лидер, который встал у руля нации во время потрясений, чтобы эту нацию спасти, как и арест на этот раз. У него были святая земля, деньги и женщины. Его не воспитывали родители, чтобы возглавить нацию или даже небольшую фирму. Он не учился в лучших учебных заведениях для политиков или предпринимателей. Он не родился в школе военных, не был прирожденным лидером. Он был простым человеком со своими ценностями и своими простыми желаниями. Арис был практически никем. Его жутко напрягала боль в пятой точке после сидения на твердом троне. Даже с его могучей для обычного человека мощью он чувствовал ломоту в шее, если долго засиживался за государственными бумагами. А когда в последний раз он счастливо предавался любовным утехам, Вокруг него было много женщин и очень красивых женщин. На чьи прелести он имел законные основания и даже официальные бумаги, но как часто в последнее время он мог их пощупать и потискать. Даже из собственной свадьбы очень личного акта ему пришлось сделать национальное событие, чтобы взбодрить и порадовать народ. Он уже давно был бы рад отдать бразды правления кому-то другому. Вот. Только кому? Кто, кроме него, будет готов защитить человечество в целом, а не только в большей степени какой-то один народ – македонцев, спартанцев, китайцев или русских? И даже не только человечество, а вообще разумных. Допустим, такой человек найдется посреди миллиардов его подданных, но будут ли в него верить точно так же, как и в Ареса? Будет ли он также уверен в себе, также безжалостен с врагами, также наглый дерзок в предварении планов в действительность? Тот новый правитель должен был бы пройти племя войны, реки крови и давление славы. Он уже давно готов был послать к черту корону правителя, если бы не ответственность перед людьми, которые ему поверили и пошли за ним. Ответственность перед людьми перед народом. Как было бы хорошо, если бы всем лидерам и политикам можно было внедрить ген этого чувства. Так вот, бережливость землян на КВВ не мешала Федерации вкладывать гигантские средства в исследования и разработки, в науку, в образование. Образование детей и образование граждан – фундамент цивилизации – И не узкоспециализированное образование, позволяющее конкретному человеку просто удобнее устроиться в жизни и быстрее встроиться в производство, а полноценное, наукоемкое образование цивилизованного человека, почти такое же, которое отдают аристократы на КВВ своим детям, но не дают простым работягам и тем более рабам. С этим столкнулся Китай в начале XIX века, где со временем образовалась практически кастовая система и где образованием крестьян, составлявших большую часть населения, никто не занимался. Когда прибыли европейцы и американцы, уже прошедшие через череду государственных и промышленных революций с их школами и университетами, куда мог попасть не только ребенок чиновника или аристократа, а любой достаточно умный и подготовленный человек, Китай побороли хитростью, умениями и технологиями, а не чистом войск и размером экономики. То же самое произошло и с фракцией зла, у которой было количественное и качественное превосходство бойцов над бойцами федерации. Но фракция зла за тысячи лет привыкла воевать только с аборигенами, даже если эти аборигены – Происходили из цивилизаций с технологиями и культурой на тысячи лет превосходящие земные. На КВВ им всем приходилось начинать с нуля. Лазерная винтовка на КВВ была не более чем дубиной и не очень удобной к тому же. Если же появлялась магическая цивилизация, как метаморфы, народ Ларисы или эльфы, У фракции Зла было намного больше опыта в применении магии КВ и больше войск. Но землянам, не без помощи финансовых вложений лично Ареса, удалось совместить два подхода – научно-технический прогресс и магические способности – быстро и качественно. И это невозможно было бы сделать… Если бы Федерация использовала доктрину экономии в одних областях науки и техники, чтобы развить другие области, например, армию. Из книги Николая Путешественника «Император Арес. Герой. Спаситель. Лидер. и Обычный человек». «Приветствую вас, глава клана», – произнес я, встретив статного мужчину перед собой. «Приветствую тебя, граф». Лао-Дзин был сегодня несколько странным. Он полез обниматься, хотя раньше был довольно сух в общении, и это очень смущало меня. — Чем обязан визиту? — спросил я, слегка нахмурившись. — Ну, что же ты так официален, мой молодой друг? — улыбнулся мужчина напротив такой улыбкой, что у меня потек пот по спине. — Или ты не рад меня видеть? — Рад, конечно, — криво улыбнулся я. «Так, рассказывай, что у тебя тут происходит?» Лао Цзин был уже немного более серьезен. «Хм, я даже растерялся от такого простого и наглого вопроса. Я был уверен, что он знает обстановку федерации не хуже моего, а может быть, даже лучше с учетом его ресурсов по правительствам и ясновидящим. Врага бьем вроде как. И хорошо получается». Также серьезно спросил он, присаживаясь в кресло напротив меня. «С переменным успехом, но неплохо», — ответил я. «Против нас сразу несколько миров объединились. Армия, ресурсы, экономика. У федерации пока что не так много возможностей, но мы стараемся». «Понятно», — протянул Лао Цзин. «А как дочь моя хорошо справляется со своими обязанностями?» «Она великолепна», — честно ответил я. «Анюта действительно квалифицированный тактик и стратег. Она очень помогает нам». «Отлично!» — глава клана ГУ хлопнул себя по колену. «От моей дочери другого я не ожидал. Ну, и я вижу, что ты внял моему совету и взял ее под свое крыло. Успел познакомиться?» «Да, мы ужинали несколько раз», — ответил я немного смущенно. «Хорошо, хорошо, хорошо». Лао Цзин задумчивости постучал по моему столу. «Но видишь ли, в ее положении есть некоторые проблемы». «Какие проблемы?» — изумился я. «Вроде бы ее никто не обижает, она у всех на хорошем счету и очень уважаема». «Так-то это так, но...» Мужчина сурово посмотрел на меня. «Я слышал, что она чистится твоей наложницей». «Эм...» — я сглотнул... «Это номинальный титул, он ничего не значит, я даже в глаза не видел большинство своих наложниц». «Может быть, это и так», — прогурил Лао Цзин. «Но мою дочь ты видел и даже ужинал с ней, а репутация в клане Гуй среди других кланов нашего уровня имеет огромное значение». «А я-то тут при чем?» «Я едва ли не начал заикаться». Я репутацию вашей дочери не портил, я даже пальцем к ней не прикоснулся. — Как это не портил? — притворно изумился Лоадзин. — Она твоей наложницей. Числится? — Числится. Ты оставался с ней наедине? — Оставался. Так кто поверит в то, что между вами ничего не было? — Так ведь не было и ничего. Я уже начал сердиться и встал. — «Она девственница! Сядь!» — ряпнул на меня мужчина, и давление его было настолько велико, что я невольно сел. «Ты думаешь, я позволю кому-нибудь проверять мою родную дочь на невинность?» Я впал в ступор, и действительно, по всему выходило, что с репутацией Анюты теперь есть проблемы — И их никак не решить без медицинского обследования, которое весьма унизительная процедура для любой молодой женщины. По всем фронтам получался тупик. — И что же делать теперь? — с искренним непониманием спросил я. — Ты должен взять на себя ответственность. Хмуро посмотрел на меня отец, как я понимал, еще одной моей супруги. Отказать ему я вряд ли смогу. Я чуть не закашлялся от нежности. «Вы серьезно?» «Ты думаешь, я буду шутить с такими вещами?» спросил Лао Цзин. «Или дочь моя недостаточно хороша для тебя, граф? Недостаточно талантлива? Недостаточно красива? Недостаточно добропорядочна?» «Я...» «Я даже не нашелся сразу, что сказать». Расу Анюты было сложно определить, несмотря на то, что у лао было азиатское имя, да и манеры были схожими, как и некоторые черты лица, его дочь была совершенно другой, ее даже трудно было к человеческой расе приписать, фея какая-то, настоящая героиня аниме, хотя я так понимаю, они там все японки, вот только реальные японки не такие, вместе с тем... Она была реально красивой, и талантливой, и порядочной, что для КВВ было нонсенсом. «А вы ее мнение спрашивать не будете?» — нашелся, что сказать я. «Спросим, отчего не спросить?» — спокойно отреагировал горя отец «Зови!» И я позвал. А куда мне было деваться? Хотя Лодзин прибыл ко мне уже почти глубокой ночью, девушку пришлось позвать. Анюта робко вошла в комнату, но, увидев отца, изумилась. В ее глазах появился странный блеск, но более расслабленной или, наоборот, робко она вести себя не стала, только взгляд ее стал более уверенным в себе и осознанным. Отец кивнул, увидев перемену в дочери. «Здравствуйте, босс!» Поздралась она сначала со мной, что меня очень порадовало, а затем обратилась к лао -Дзину. «Здравствуйте, папа!» «Привет, родная!» Лао Цзин вообще никак не отреагировал на мой более высокий авторитет в глазах его дочери. «Давно не виделись, не хочешь меня обнять?» Девушка изумилась, затем посмотрела на меня, я кивнул, та неловко подошла к отцу и сдержанно приняла его объятия. «Ты все вспомнила?» — спросил Лао Цзин у нее. «Почти?» — неопределенно ответила Анюта. «Ты уже давно применяешь свои способности, а сейчас ты должна была вспомнить то, что было забыто. Фундамент, так?» Мужчина продолжал допрашивать дочь. «Да, учение о судьбе я помню полностью». На этот раз ответ был более конкретным. «И устав клана. Раз ты знаешь правила клана, скажи мне самое первое правило». «Первое правило» гласит «Следование судьбе и решению совета клана важнее личной воли и желаний члена клана», — напряженно отчеканила девушка. «Тогда скажи мне, кто в этой комнате имеет более густую силу судьбы?» — строго спросил Лао Дзин. «Босс Арес имеет более густую судьбу», — ответила девушка, некоторое время посомневавшись. Хотя сейчас сила его судьбы слаба, она очень плотная и очень быстро растет, будто зарождающаяся звезда, которая собирает вокруг себя строительный материал. С самого твоего рождения старейшины клана видели в тебе выдающийся потенциал, самый лучший потенциал из бещетного числа потомков клана Гу, возвышенно проговорил Лаодзин. И именно из-за этого потенциала и твоих возможностей враги клана Гуи всего континента Вечной Войны хотели тебя убить, но твоя судьба оказалась сильнее, чем они ожидали. Ты выжила. Скажи теперь, что с моей судьбой?» «Она очень велика», — ответила девушка, посмотрев на отца но рыхлая и неплотная, она постоянно истончается, как у погибающей звезды. «Да», — с тоской в глазах произнес Лао — «у всего есть начало и есть конец. Континент Вечной Войны дал нам очень долгую жизнь, но даже боги не могут одолеть вечность. Хоть и в названии этой вселенной присутствует слово «вечность», Это не более чем фикция. Даже звезды с почти бесконечной жизнью умирают. Умрет и вселенная. Анюта, сила судьбы пронизывает все сущее. Умирающий клан Гу более не мог удерживать тебя в себе. Ты уже не член клана Гу, но новая звезда нашего клана, в которой жизнь клана и молодое поколение продолжат существование — «Готова ли ты выполнить последнюю волю совета старейшин, последний приказ своего отца?» «Да», — твердо сказала девушка, встал на одно колено и приложив руку к груди. Я слушал их с изумлением, открыв рот. Все эти материи были для меня незнакомы и непонятны, но я подозревал, что все это касается и меня в том числе». «Ты готова стать женой этого человека?» — спросил Лао Цзин тоном, не подразумевающим отказа. Девушка смотрела на меня какое-то время, не моргая, но потом склонила голову и тихо, но уверенно ответила. «Да». «Подождите», — вмешался я, — «нельзя же так ее заставлять. Если я ей не нравлюсь, как же она может стать моей женой?» Они оба посмотрели на меня, как на придурка. Затем Анюта лучезарно улыбнулась. «Я не испытываю отвращения к Босу Аресу», — сказала она довольно честно. «Я восхищаюсь вами, несмотря на все ваши недостатки, и я готова стать вашей супругой, если, конечно, вы не хотите меня отвергнуть». «Эм...» Я почесал в затылке и просто сказал «Не хочу». Я уже не был тем маленьким наивным мальчиком с провинциального Нижнего мира, каким был, когда только вступил на КВВ. Я уже понимал всю силу и значение политических браков. У меня уже было восемь жен, одной больше не имело значения, лишь бы новая жена была красива и не доставляла неприятностей, а Анюта была идеально практически во всем. Пусть я и не был с ней особо знаком, Но ее достижения впечатляли. Конечно, она же гордая дочь могущественного клана. Центральная фигура в будущем клана. Она не могла быть посредственной. И этот брак был полезен обеим сторонам. Федерация нуждалась в поддержке со стороны такого могучего клана из Центральной области. Я не мог отказаться. «Тогда решено!» — хлопнул в ладоши Лао Цзин, привлекая мое внимание, — встань на колено рядом с ней. И я встал. Лао Цзин был слишком серьезен. Я, глава клана Гу, именем Совета Старейшин Клана и именем всех прародителей клана, а также с разрешения и напутствия судьбы континента Вечной Войны и Бога этой Вселенной, «Со всей твердостью и без всяких сомнений благословляю союз этих двух молодых людей!» После этих слов Лао Цзин положил руки нам на головы, и я буквально почувствовал изменения в окружающем мире. Мне показалось, что небеса вздрогнули, а воздух вокруг завихрился, Отец и дочь были довольны этим зрелищем. Я же пребывал в шоке. Затем Лао Цзин протянул руки и помог подняться нам обоим. Я посмотрел на него и немного изумился. «Мне показалось, что мужчина немного постарел».